С позаранку вышла доить сама. Пеструшка, не допив хлебное пойло, лежала под навесом прохладки. Аксинья Романовна огладила ее от шеи до объемистого брюха, вздымающегося, как мех в кузне. Похлопала — постегну, вставая, мол, хозяйка пришла. Но пеструшка, лениво приподняв хвост, никак не хотела встать.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 переставляла ноги, сухие, как костыли, выгнутые в коленях наружу. Акимиха приплелась в ограду, ощупала под грудник у коровы, приподняв его, заглянула в глаза, пощелкала языком, понюхала метелку хвоста и тоном прокурора. «Изурочено!» У Романовны аж дух сперла. «Полечи, Николаевна!» У ваш милая, добром отплачу. Полечить не стать, да как бы костылем до неба не достать. Сын-то у те партеец. Как лечить-то? Лони съездила в город на Благовещение. В от народа не продыхнуть. Чуют, что в другой войне спасутся те, кто будет исповедовать веру во Христа Спасителя. И Матерь Божью. Брызгая слюною, щели белозубый еще молодой рот, бабка Акимиха до того разошлась, подергивая по забывчивости хвост пеструшки, что та, не выдержав такую издевку над ее хвостом, подняла ногу, да как свистнет акимихо что твой конь, так старушонка и покатилась, гремя языком проклятия. А ты еще на беду?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 Примя спину, поглаживая широченной ладонью по истертой клеенке, старик смотрел на нее веселыми глазами. — Корень зеленый не узнаешь? — Егор Андреянович? Хе — Хе-хе, аль на мне прописано, что я Егор Андреянович? Шумейку смущали глаза старика, липучие, как у того кота, что только что прошлялся ночь по крышам.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 Обручку с пришлым. Со мной, как водится, троекратно поцеловаться надо. Вся вспыхнув, шумейка не успела опустить протянутую руку, как Андреянович сгробастал ее в объятия, щекача усами, впился в губы. От стрека пахло пихтачом и пряным запахом пчелиного клея, прополисом. От его загрубелых рук разила хлебиной, чем кормят пчелы детку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 «Какая корень зеленый!» Я думал, ну, шумейка, Хлуша, фельдшерица, «Знать, женщина, о, какая в объеме!» «А ты, о, какая!» И еще раз приподнял усы вверх. От троекратного поцелуя у шумейки помутилась в глазах. Андреянович посмотрел на внука, спросил, сколько ему лет, и удовлетворенно похлопал шумейку по плечу. «Старуха-то поди неприветливо, как я!» Она у меня с валявинским душком. Ни тепла, ни живинки, ни эмоч. Заметив футляр скрипки на столе, открыл, вынул скрипку, тронул струны загрубелыми пальцами. «Играешь?» «Смычка нема, нету». Я просила Степана принести конский волос, но он еще не принес. «Нашла, кого просить».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 Слушаю, и другой раз поднимешься на зорьке, Выйдешь за Амшаник, тут тебе и пошло, полилось, Всякая тварь свою песню насвистывает, Живет, радуется, медведь, и тот не может без музыки. Как-то шел за орехами, вижу, сидит косолапый верхом на сухостояние, И так это раскачивает ее, сухостойно попискивает, скрипит, Тем и доволен медведь.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 Звуки ширились, нарастали, как снежный ком, выплескиваясь через открытые окна, будили дремотную улицу. Андрианович слушал, низко склонив голову, и, беспрестанно теребя седой пышный ус, выжил скупую слезину на полнокровную загорелую щеку. Ему свое виделось. Непролазные дебри, полные звуков жизни, Медвежьи тропы и густотравья, Сохотиные стежки на саланцы. Где сиживал на лабазе с братом Санюхой. Видел себя молодым, безусым, Задористым и бесстрашным. Эх, если б вернуть те давние годы!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 «Глыби в нем? Во сколько!» И показал ребром ладони чуть ниже плеч. «Такая река в Сибири не в счет! Речушка!» И махнул рукой. «Масштабность у нас другая, огромятущая!» «О, я бачила то!» — И Енисей восторженно отозвалась шумейка. «Такой реки нема на в Украине!»